Глава 9 В этом мире нет выражения с корабля на бал. Зато есть сегодня война, а завтра на свадьбу. Хотя по смыслу она все-таки ближе к нашему из огня да в полуме. Тем не менее, она прекрасно описывала нашу ситуацию. Не успели мы толком отойти от выпускного, как пришлось лететь на еще более торжественное мероприятие. Положа руку на сердце, никто туда и не собирался, однако выбора нам не оставили и заодно подпортили праздник. Командора Лилиана перед своим отбытием с острова подошла к нашему столу и озвучила приглашение императора, которое больше смахивало на приказ. Спасибо хоть сразу не вывезла из академии, а прислала транспорт на следующий день. «Еще несколько суток мы провели в столице, готовясь к мероприятию. Нам выделили гостевые покои во дворце, а вот в сам город настоятельно посоветовали не высовываться». Спешка никогда не идет на пользу делу. Однако семья Ахагеелов твердо вознамерилась выдать Кристу замуж как можно скорее. Желательно еще вчера. «Это меня не сильно удивило. А вот наше присутствие в качестве гостей – дело другое». Рина выдвинула вполне убедительную версию, что единороги хотели указать «мне» на место, а остальных одногруппников прихватили за компанию. Только для Эндина это было слишком уж мелочное. Если только тут не замешана какая-то другая родня, про которую я не в курсе. «Ладно, какая свадьба без драки? Если кто-то хочет, чтобы торжество прошло с огоньком, не моя вина». «Сам Стольный Град я увидел лишь мельком, когда мы подлетали к нему на скоростном челноке. Он вполне тянул название мегаполиса, особенно в местных реалиях. Сразу видно, куда столетиями стекались ручейки переселенцев. Плотная застройка уходила вдаль, а вот крепостные стены отсутствовали. Точнее, они прикрывали только внутренний двор, где располагался императорский дворец и некоторое административное здание». Этакий аналог наших Кремлей, вокруг которых со временем нарастали слои поселений. Тут накопилось уж очень много всего, и, что хуже, продолжало расползаться с каждым годом все шире. Прикрыть всю эту махину практически невозможно, поэтому защита периметра возлагалась на воздушные силы и густую сеть фортов. А больше надеяться и не на что, только на Божью помощь, ныне упраздненную». Однако даже в самых кровопролитных междоусобицах центральный город традиционно старались не трогать, опасаясь чудовищных потерь. Но это свои, которым тут еще жить потом. А вот вторженцы вряд ли будут страдать подобным гуманизмом. Повторение налета меня не сильно беспокоило. Двипах и тот смог отбиться, выбив часть нападавших кораблей. Вряд ли демоны с темного континента располагают существенным флотом, иначе они бы не допустили вторжения экспедиционного корпуса. А вот древние вполне могли подкинуть какой-нибудь неприятный сюрприз. Черт его знает, что они там припасли для себя, отправляясь в длительный анабиоз. Из рассказа ректора следовало, что, почувствовав скорый проигрыш, создатели некросферы предпочли затаиться. Время было их главным оружием, ведь бывшие союзники быстро рассорились и стали с истервенением друг друга истреблять. Благодаря помощи разумных механизмов победу вырвало человечество, которое само в дальнейшем раскололось. По сути, могущественных изобретателей сгубили собственные творения, как живые, так и не очень. А нынешние потомки победителей даже и не подозревали, что над ними висит угроза почище гражданской войны. Хотя стоило отдать должное императорскому дворцу. Если откинуть все украшения и прочие финтифлюшки, получалась вполне годная крепость. С башнями ПВО, многослойными стенами, а также внушительным подземельем. Насчет последнего, правда, нам пришлось довольствоваться лишь слухами. Никто не потрудился провести для нас экскурсию по подвальным помещениям. Может, оно и к лучшему, потому что теплый прием нетопырей мне как-то не понравился». А тут нашу группу встретили как дорогих гостей. Даже для хаты нашлись отдельные апартаменты, несмотря на все ее возражения. Спасибо хоть по соседству со мной, иначе телохранительница совсем бы загрустила. Последняя подвижка случилась еще месяц назад, позволив ее организму не только принимать жидкости, но и простенькую пищу в виде пюре. Обмен веществ вроде бы заработал, хотя большая часть продуктов по-прежнему не усваивалась. С тех пор девушка следовала за мной по пятам, стараясь держаться как можно ближе. Пока это результатов не давало, в большей степени по моей вине. Я уже давно смекнул, что триггером служит экстремальный контакт с огнем. Не простым, а магическим, хотя разницу мне так и не удалось уловить. Хотя какое-то различие все-таки существовало. Вывод напрашивался сам собой потому что подвижки в очеловечивании происходили после того, как мне приходилось задействовать пламя на полную катушку. Но была у этой медали и обратная сторона. Ожоги проходили у нее гораздо медленнее, чем у простых людей. Так что за броней, которую Ахата практически не снимала, скрывались бесчисленные матки бинтов, пропитанных целебными мазями. Боль тоже проявляла себя все сильнее, хотя Ахата и не признавалась в этом. «Если ускорить процесс, как того хочет община некромансеров, то на выходе получится вполне живой инвалид, а то и вовсе полноценный труп. Возможно, старейшин такой результат и устроит, а вот меня нет. Неизвестно еще, поможет ли ей исцеляющий саркофаг. Поэтому в ближайшее время телохранительнице предстояло обойтись без новых прижиганий, а мне без лишнего экстрима. По крайней мере, я на это очень надеялся». «Все-таки мы гостили не где-нибудь, а у самого императора». Конечно, желающих сорвать грядущую свадьбу было предостаточно, однако на страже безопасности стояла не только личная гвардия белых плащей, но и тайная канцелярия. Организация, окруженная ореолом домыслов и легенд, говорить о которой принято с придыханием. При том, что большая часть ее заслуг всегда оставалась в тени. Наверное, тут каждый второй, если не работал на нее, то хотя бы являлся информатором. Лично у меня с самого приезда свербело в затылке, как будто за мной наблюдают из-за ближайшего угла. Приходилось прилагать усилия, чтобы не оборачиваться на автомате каждые несколько минут. Изнутри императорские хоромы еще больше давили помпезностью, заставляя меня страдать заодно и приступами доживю. Примерно так я себя чувствовал, когда прямиком из старенькой общаги Попал в имение дутвайнов. Все-таки в академии старались держать курсантов почти в спартанских условиях. И к отсутствию комфорта мы давно привыкли. А тут в некоторых помещениях хотелось разуться или хотя бы надеть бахилы. Как и есть музей, в котором почему-то живут и праздники справляют. Даже гостевые покои состояли из нескольких комнат. Что уж говорить о постоянных обитателях императорской резиденции. Однако для меня... Это была просто большая золоченая клетка. Поэтому отдельное спасибо, что нас не стали в них запирать, предоставив некоторую свободу передвижений. Поначалу я в сопровождении охаты долго бродил по дворцу, напрягая охрану и вежливую обслугу, пока не наткнулся на библиотеку, занимавшую чуть ли не целый этаж. И «Еще одно проявление роскоши, как ни крути». Правда, полезных книг там отыскалось не так уж и много, но время короталось все равно веселее. Прежде всего, меня интересовал центральный материк, чьи карты ощутимо разнились от источника к источнику. Если темный при всех его нюансах был худо-бедно изучен, то здесь сплошное белое пятно с редкими вкраплениями разведанных фрагментов, порой противоречащих друг другу. И все равно, кое-какая информация к размышлению в книгах отыскалась. Особенно меня порадовал тот факт, что на территории нашей империи до сих пор уцелело несколько врат. Точных координат не называлось, но по описанию те места были столь опасные, что серые просто запечатали туда проходы, не став рисковать последователями. И это, как ни крути, существенно сужало зону поиска. На крайний случай можно напроситься в гости к администратору академии, хоть она не жалует посетителей. Наверняка стационарный портал нужен ему самому, хотя бы в качестве рабочей структуры. А если про него узнают, с ним придется попрощаться. Никто в здравом уме не пойдет на такой риск. Держать готовую для вторжения дверь прямо под элитным учебным заведением. Возможно, Иолай еще мог закрыть на угрозу глаза, чисто в силу своей не всегда понятной логики. Но точный грант-магистр уже покинул Двипах. «Вряд ли его преемник будет столь же эксцентричен. Скорее, наоборот. На таких должностях стараются держать максимально скучных людей. Острая необходимость в розыске святилища для меня отпала. Но это не значит, что мне больше туда не надо. В родовом основании я почувствовал лишь слабое присутствие Феникса. Сколько бы ни обнимался с его статуей. Да и лечебной купили под родовым замком нет». Помимо нее, там еще хранятся фамильные артефакты, которые неплохо бы раздобыть. Сами родители Авери слабо понимали, зачем они нужны. Однако в свете того, что я узнал от Фестуса, это могло быть серьезной подсказкой к хранителей. Забавно, что я с одним из них уже несколько раз контактировал, но так и не смог понять, с чем имею дело. Не божество, однако умеет усваивать энергию, обитает в астрале, но при этом имеет физическое воплощение в этом мире. Иначе как объяснить наличие вечно пылающего пера? Если это не выдумка предков, конечно. В любом случае, копаться в редкой литературе имело куда больше смысла, чем страдать бездельем в ожидании заветной даты. И даже в первый день свадьбы я отправился вовсе не на фуршет, а в библиотеку. Основное празднество должно было состояться завтра, когда молодые немного придут в себя после ритуальной дуэли. Ну и помирятся ночью не без этого. Ничто не предвещало серьезной заварушки, хотя Дан выглядел максимально сосредоточенным, ступив на арену. Видимо, слухи о наших тренировках до него дошли. В последнее занятие поблизости даже крутились второкурсники, старательно изображавшие подготовку к экзаменам, что меня особо позабавило. «Значит, не так уж и уверен в себе чемпион», – распосылает разведку. Мы нарочно не стали менять программу и продемонстрировали ребятам несокрушимую многослойную стену, на которую поначалу Кристо возлагало большие надежды. Над конструкцией нам с Ахатой и правда приходилось попотеть некоторое время. Однако игра от обороны – заведомо проигрышная стратегия. Измотать соперника точно не выйдет, если тот не клинический идиот, потому что на возведение преграды уходит куда больше сил. Как говорится, ломать не строить, особенно если у тебя талант к разрушению. Поэтому заклинательница лишь сделала вид, что готовится поднять укрытие. А сама вместо этого призвала целую тучу самых обычных снежинок, не способных распороть даже тонкую тряпку или поцарапать кожу. Дело тут было вовсе не в качестве, а в количестве. Дан мог без труда расщепить хоть десяток ледяных серюгенов, но уже сотней неизбежно возникали проблемы. Однако соорудить подобное вряд ли под силу даже нулевику. Там прослеживается вполне прямая зависимость эффективности. Снаряды неизбежно придется делать тоньше и меньше в диаметре, а значит хрупче. Их вполне по силам танкануть доспехом». Снегурочка же не стала тратиться на подобную ерунду и обрушила на ринг настоящую метель. Какая там сотня? Счет шел на тысячи. Воздух ощутимо похолодал даже за пределами арены. Однако и внутри была вполне терпима. Как у нас на двипахе во время Бурана. Другое дело, что магическая пурга снизила видимость почти до нуля. Привет моему родному городу, где зимой такое почти каждый день, то есть большую часть года. В итоге получилась идеальная завеса, ненадолго скрывшая обоих от посторонних взглядов. Когда же снег улегся на ногах, осталась одна лишь Криста, а вот ее суженный пребывал в очень глубокой задумчивости, выводить из которой его пришлось целителем под удивленные возгласы присутствующих. Не на такую развязку все рассчитывали. Криста не стала отсиживаться за белой пеленой и кинулась в рукопашную, ломая все ожидания зрителей. Правда, физические данные у них были несопоставимые. Поэтому девушек никогда не ограничивали в драках с парнями какими-либо правилами. Нас и так мать природа поставила в неравные условия, куда уж это усугублять. Поэтому невеста нарастила на кулаке толстую корку льда, превратив руку в подобие булавы. Испытания на полигоне показали, что при правильном ударе остается вмятина даже на мореной древесине. Осталось лишь его поставить, отрабатывая втайне каждый день, чем Кристо и занималась. Такой короночкой вполне можно и насмерть зашибить. Но шлем сберег жениха от более серьезной травмы. Так что все ограничилось небольшим колокольчиком. Победу засчитали семейству Ахагеил, заметно расстроив их новую родню. А вот на лице у императора не дрогнул ни единый мускул. «Вот это выдержка! Мое почтение!» Ну ничего, у Василисков имелось предостаточно талантливой молодежи, чего не скажешь про единорогов. Я с удивлением отметил, что высших офицеров там всего два, и оба серьезно так в годах. Родители Эндина с Кристой были сугубо гражданскими лицами, и других детей не имели. Остальная жеребятня оказалась еще младше ионы. Поступление им в ближайшие годы не грозило. Теперь же клан усиливался целой боевой читой. Да, но предстояла новая инициация, а его старой семье – присяга главнокомандующему. Хотя основные договоренности, думаю, давно уже достигнуты. Иначе все мероприятие просто не состоялось бы. Наши одногруппники, хоть особо и не болели за Снегурочку, все равно остались довольны зрелищем. Даже Рина выглядела куда веселее, и перед моим уходом толкнула меня острым локтем в бок. «Твоя работа? Отчасти!» «Какой ты добрый!» «Что ж, если надумаю выходить замуж, буду знать, к кому обратиться за помощью». Одарив меня ехидной улыбкой, девушка ушла прочь походкой от бедра. Такой она нравилась гораздо больше, чем депрессивно-меланхоличная особа с выпускного. Немного расшевелить ее удалось лишь наставнику, который назначил язву приглядывать за остальными. Хотя праздновать тогда никого не тянуло. А вот сегодня другое дело. Я мог бы составить Рине компанию на разминке перед настоящей попойкой. Но пришлось вновь переться в библиотеку. С твердым намерением, что делаю это в последний раз. Если сегодня никто не придет, надо будет что-нибудь сжечь. Будто откликнувшись на мое желание, в какой-то момент воздух в читальне резко стал горячее. Будто в открытую заслонку кочегарни заглянул. Однако тепловое зрение не предвещало пожара, высветив лишь одинокую фигуру, окруженную завитками жара. А, даже кто решил ко мне заглянуть? Приглашение на свадьбу выглядело откровенной издевкой или же возможностью пообщаться под благовидным предлогом, смотря с какой стороны поглядеть. Я очень надеялся на второй вариант, поэтому пришел сюда в одиночестве, но на такой щедрый улов даже не рассчитывал. Фитиль огляделся по сторонам, наверняка сканируя местность на присутствие посторонних, после чего изобразил приглашающий жест. «Что же, отчего бы и не прогуляться в менее опасное место?» Я охотно последовал за пироманом, который, не оглядываясь, пошел прочь. Мы покинули библиотеку, однако направились не в общий коридор, а в одну из неприметных дверей, за которой располагалась рестница. «Скорее всего, эвакуационный выход, который связывал катакомбы с одной из смотровых башен. Именно туда и привел меня демон после длительного восхождения. Не самое очевидное место для разговора. Комнатка под самым шпилем имела всего один круглый стол и несколько стульев. Зато через панорамные окна открывался потрясающий вид. Вся столица была как на ладони, позволяя рассмотреть радиально-кольцевую структуру кварталов до самого горизонта» будто паутина, где каждая нить — это широченная дорога. Однако транспорта тут хватало в избытке. Кое-где, как в любом приличном мегаполисе, случались даже пробки. «Красиво, да?» — уточнил у меня подручный императора весьма странным голосом. «Слишком тонким, даже для юноши. Либо демон вселился еще в ребенка, не дав ему толком развиться, либо...» — верным оказался второй вариант. Лицо пироманта стало деформироваться, а потом и вовсе поплыло, будто восковая маска. Через несколько секунд передо мной сидел совершенно другой человек. Точнее, сидела. Курносая, с чувственными губами и приметная родинкой на щеке. Ну и как ее теперь называть? Фитилек? Пусть это будет еще одной нашей тайной, братик. Кокетливо улыбнулась девушка, продемонстрировав милые ямочки на щучках как будто ни разу не сжигала целую кучу людей. Меня перевоплощением давно уже не смутить. Ведь та же Дуката вполне успешно прикидывалась старухой. А вот излишне фамильярное обращение покоробило. Не брат я тебе. Ох, прости, ты ведь не любишь родню. Я не такой, как вы. Странно слышать подобное от того, кто сожрал двух отступников. Развела она руками. Ты бы и меня с удовольствием поглотил, да? Ну, признайте, хотя бы самому себе. «Думаю, без тебя этот мир станет чуточку лучше». Не стал я спорить. «Пожалуйста, только не здесь!» Торопливо воскликнула девица. «Во-первых, бесполезно, а во-вторых, скоро сюда придет Энди. И очень расстроится, если наше любимое место сгорит. Я говорила, что посылать меня не самая лучшая идея, но спорить с ним бесполезно, сам знаешь». «Что ему от меня нужно?» «Прости, не буду портить сюрприз». «А лучше скажи, это твое первое перевоплощение в новом мире?» Да? «Совсем еще маленький», — умилилась она непонятно чему. «И уже столько добился. Молодец!» «Прости, что прошлые наши встречи вышли не особо дружескими, но у меня был приказ. Я как могла тебя прикрывала, но ты будто специально хотел убиться Бенди. Еще и его сестра, будь она неладна. Мне даже в какой-то момент стало казаться, что тебя намеренно подставили. От кое-кого слишком ретьевого, даже пришлось избавиться. Так что у тебя с ним?» «С кем?» – не поняла девушка, сбившись с мысли. «С главнокомандующим». «Ай, а ты умеешь ковырнуть, младший братик», – вздохнула девушка. «Нет бы, что попроще спросить. Например, кто мы с тобой такие?» «Я и так знаю. Странники». «Хороший термин. Мне нравится. Он куда лучше, чем «ищадье пекла». «Потому что среди них по определению не может быть хороших». «Да и само понятие добра порой так размыто, что сразу и не поймешь, кто на самом деле изверг». «Только не надо этой натужной философии!» – отмахнулся я. «Эндин мне полоскал мозги, а сам крутил шашни с демоном!» «Не суди его строго!» – попросила чертовка. «Ему и так пришлось многим пожертвовать ради мечты. Тем более, что связь со мной тоже далеко не награда, уж поверь!» «Мы обречены на вечное одиночество, и очень редко, когда удается найти достойную пару. Если ты что-то замышляешь против него, то прошу тебя передумать!» «Как дорогого родственника, которого тяжело будет терять?» «А если я умру здесь, то возражусь где-нибудь еще?» «Везет далеко не всем, так что не торопись уходить, мой тебе совет. Ты еще слишком неопытен». «Некоторые от длительного забвения сходят с ума. Другие больны безумием с самого начала. Они не воспринимают происходящее всерьез и считают остальных обузой. Таких лучше уничтожать безо всякой жалости. Впрочем, кого я учу?» «А что скажешь про хранителей?» «С ними лучше не связываться, братик», — мигом посерьезнела девушка. «Даже самый плохой человек предпочтительнее того, кто им не является. Потому что для них не существует наших понятий. У них свой путь, своя логика, недоступная простым...» Тут наш разговор о возвышенных вещах прервал сам император. «Он тепло поприветствовал засиявшую в тепловом зрении любовницу и уселся напротив меня». «Уже успели познакомиться?» «Более чем», — хмуро обронил я. «Прекрасно понимаю твое возмущение, но демоны — это на самом деле худшая пара. Врагу не пожелаешь». Девушка с улыбкой погрозила ему пальчиком. А вот мне с трудом удалось побороть поднимающуюся из темных глубин души злость. «Против двоих я точно не выстою. Но терпеть подобное двуличие не было сил. Может, и правда, спалить их любовное гнездышко». «А еще демоны не могут стать главой клана. Окончательно добил меня Эндин. Собственно, поэтому мы тут и собрались». «То есть ты, ко всему прочему, запрещаешь мне возглавить фениксов?» – ошалел я от такой откровенной наглости. «Это требование хранителей, и нарушать его мы не можем, по крайней мере, пока». «Насколько я помню, прецеденты случались. Да, и ни к чему хорошему это не приводило». А мне совершенно не хочется терять такую перспективную семью. — Ты ее извести хотел, — напомнил я, закипая. — А твоя любимица едва не выкатила всех под корень, включая детей. Так что даже не смей заикаться о заботе. — Если Феникс вдруг не захочет видеть меня на месте командующего, он скажет мне об этом лично. Парочка многозначительно переглянулась, после чего слово взяла «фитилек». — Поверь, я не имею отношения к тому взрыву. Придурку Эстосу достаточно было устранить только твоих биологических родителей. Не вмешайся тогда мы с тобой, они бы вдвоем похоронили весь клан». «Давайте не ворошить прошлое», — предложил главнокомандующий. «Дутвайны для меня отныне союзники, которых нужно беречь. Но и твою помощь я забывать не собираюсь. Поэтому у меня для тебя есть одно предложение, которое может устроить всех. Сгинуть с глаз навсегда? Боюсь, это не выход». Печально улыбнулся император. «Тебя бесполезно куда-нибудь ссылать, даже на край света. Крайне глупо тратить такой талант впустую. Может, тебе лучше заняться тем, в чем ты на самом деле хорош, и в будущем возглавить не клан, а целый орден».